Глава восемнадцатая. Пазл. На чем ты приехала? На ходу оборачиваюсь к зине зажигалки. Мы уже оба вскочили, отбежав от окон, бросились в коридор. Девушка, нервно одернув подол короткой юбки, растерянно крутит головой. Блин, оглушила что ли? На улице громыхает мощно, даже у меня уши заложило. Только что одновременно прогремели десяток взрывов. Хареновы подорвались, так им и надо. Весь газон вокруг дома был заранее заминирован, патрули убраны, вся территория освобождена от людей, но в качестве приманки по периметру расставили манекены в экипировке. Радует, что графские люди проморгали незатейливую ловушку. Это их ненадолго задержит. Именно что ненадолго. Там наверняка мастера, судя по прошлому опыту, а их бомбочками не проймешь. Зина! Громко окликаю я, приблизившись к девушке. «Мне нужно знать, Харенов правда такой дебил, чтобы напасть на княжну? Либо идет какая-то крупная игра против Паскевичей, либо просто произошла ошибка? Сейчас у меня в голове куча мыслей, и чтобы разобраться, нужно всего лишь прояснить один момент». «На такси!» — вздрагивает княжна от моего крика. «Что?» — офигеваю я. «Она в своем уме?» А почему не на сорок пятой маршрутке? Хотя понятно почему. Она так поздно уже не ходит. Блин, ездить на машине без гербов ночью без охраны, да еще к парню. Нет, это надо же придумать. Мне надо было к тебе незаметно прийти. Это чудо хлопает накрашенными глазами. Потому что чешир. ты ее впустил, прием. Гаркуя я в рацию, прервав ее робкие оправдания. Мегамозг, так ты ж сам разрешил. Следует простодушный ответ. Гвардеец сразу сообразил, о ком речь. «Конечно, и почему бы ему не сообразить? Сидит себе в наблюдательном пункте в подвале и смотрит за камерами. О своих людях я позаботился. Рядом с забором никого нет, двое бойцов на воротах сразу отступили в дом. Нет смысла терять гвардию в столкновении с мастерами. Пускай лучше Хареновы попляшут на электроуправляемых минах». «Так, так, так...» «Ладно, княжна уже здесь, и этим можно воспользоваться очень выгодно для себя». «И выгодно, мягко сказано». «Я даже не надеялся на такой исход, когда готовился к обороне от Хареновых». «Настроение у меня моментально улучшается, и, видимо, на моих губах появляется улыбка, потому что Зина смотрит с тревогой». «Данила?» «Идем». «Схватив ее за руку, тяну за собой». «Сейчас не до этикета, надо ее увести в безопасное место» мы уходим вглубь дома мимо установленных огневых точек. Гвардейцы еще днем образовали внутренние баррикады в дверных проемах и окнах наружу, натаскав мешки с песком. Баррикады никто не защищает, стрелков нет, но под мешками спрятаны опять мины. Взрывчатки мы не пожалели. По задумке, мастера, пройдя все огневые точки, будут несколько ослабленными, а там я уже их приму, как полагается». Зина бежит с трудом, цокая тонкими шпильками. Еще и юбка сильно сужает ей размах шага. Разорвать бы ее, но это уже будет перебор. За такое меня потом поскевичи вздернут. Между тем взрывы уже гремят внутри дома. Хареновы приближаются. «Слушай, так мы не дойдем. Поэтому доверься мне и не вздумай огреть дом. Я беру ее поперек талии и закидываю себе на плечо. Удивительно, но Зина не произносит ни звука». «Только не пусти морозную стрелу мне в задницу». «Повторяю на всякий случай». «Не пущу». Тихо обещает она, держась за мою спину. Княжна оказывается удивительно легкой. Врубаю усиление на максимум и рывком преодолеваю длинный прямой, как ружейный ствол коридор. Толчок железной двери в подвал, прыжки по ступеням, а внизу еще одна железная дверь, запертая. Гвардейцы внутри тут же распахивают ее, и я пробегаю в наблюдательный пункт. Там, на глазах удивленного чешира, опускаю княжну. Сама она молча поджимает губы, и отводит красное лицо в сторону. Кровь, видимо, прилила к голове, оттого и щеки пунцовые. «Дайте ей усиленный телефон. Бросаю гвардейцам, а то обычного здесь сигнал не ловит. Я перевожу взгляд на девушку. Зина, звони отцу и скажи ему, где ты находишься и что на тебя напал граф Харенов». «Ты воюешь с Хареновым?» Пораженно спрашивает княжна, беря протянутый телефон. «Мы и воюем». «Поправляю с усмешкой». «Чешир, где вертушка?» «Взлетела», — отвечает гвардеец, глянув на черно-белый экран компьютера. «Три минуты до высадки». «Долго они что-то». Я разворачиваюсь и быстро иду к лестнице, бросив напоследок. «Отключи наверху свет, и камеры тоже». «Есть». Тут же стучит клавишами чешир. «Данила, куда ты?» Раздается сзади встревоженный крик Зины, но я уже выхожу за дверь к лестнице, поэтому отвечать нет смысла. Правда, усиленный слух улавливает ответ одного из гвардейцев. «Шеф ушел сражаться». «А вы тогда почему здесь прячетесь, когда ваш господин воюет?» Незамедлительно следует рассерженный крик Зины. «Вы гвардии или трусливые псы?» «Пока я бегу по лестнице, то едва не ржу». «Совсем ни за что парням досталось, а ведь они просто-напросто выполняют мой приказ». Но гневной княжне никто, конечно же, не объяснит мой план. Да и сам бой она тоже не увидит, так как камеры Чешир отключил. Но хватит ухмыляться. Сейчас нужно сосредоточиться перед сражением. Надеюсь, Зина быстро дозвонится отцу. Как я помню, одна из баспаскевичей находится неподалеку. Добираться им сюда минут пять. План меняется. Изначально я рассчитывал лишь несколько раз сильно покусать графа, прямо до кости. Ни о какой аннигиляции речи не шло. Нет, можно было бы, конечно, устроить кончину Харенову, тут и Змейка бы справилась, нырнула бы к нему в лимузин, да и выпустила бы медные когти и спинки сиденья. Только глупо это. У графа же есть и родственники, и вассалы, они бы бросились мстить за него, а всю армию гвардейцев мне не перебороть, нет у меня столько людей. Опять же, если доводить до крайности, я бы, наверное, вышел победителем в этой войне. Но итог был бы кровавая баня, сотни жертв, вмешательство охранки. Зачем мне это нужно? Ну нафиг. В общем, я всего лишь планировал на примере Харенова сделать урок прочим столичным аристократам. Урок простой, но доходчивый. Не лезь к вещему, а то укусит. Отправь я еще пару графских отрядов в расход, и можно было бы устроить переговоры с графом через... да хоть через тех же Морозовых. Думаю, князь бы не отказался быть посредником. Ну или попросил бы Шереметьевых. Мне Антон должен за то, что я помог ему отбить Изабелю строптивых испанцев. В общем, не суть. Влиятельный организатор переговоров точно нашелся бы. И тут-то Харенов невольно задумался бы, а надо ему дальше это все. У него появился бы повод соскочить. Как-никак важный род устраивает переговоры. Конечно, оставался шанс, что Харенов плюнул бы на эти переговоры, но тогда он редкостный кретин, а я такой вариант не рассматриваю. Хотя он, может, и кретин, но его советники очень вряд ли. Рот у графа не слабый, достаточно влиятельный, значит, есть среди Хареновых те, у кого варит голова. А предмет нашего спора с графом незаконный, отмывание денег и внимание к нему от таких важных лиц, как Морозовы, это тревожный звоночек. В таком случае в интересах Харенова все замять, причем как можно быстрее, пока его за филейную часть не клюнули госорганы, тоже прямо до кости. Лобный. Но это раньше я так думал. Теперь же появилась новая фигура. Князь Паскевич. И учитывая ее, я намереваюсь нормально так обуть Харенова. Ведь он напал на члена влиятельного клана. А это уже залет. Очень серьезный. Значит, это объявление войны. Так что осталось перетерпеть один бой. Но и здесь нужно держать шире карманы. Ведь точно напали мастера. Упускать их память с методиками прокачки и техниками Жора задушит. Князь Степан сидит в своем кабинете и листает импортный журнал. «Надо же, какая саромота!» Поражается глава рода, смачивая палец в гелевой подушке на столе и перелистывая страницу за страницей. «Ужас, да и только! Мерзость развели в своем пиндоб. «Уже последняя страница...» «Брошюрка, а не журнал», — перелистывает обратно в начало. Тут неожиданно звонит дочь. да, Зина, что-то срочное. А то я тут э, работаю». Князь отбрасывает журнал через весь кабинет на диван и пододвигает к себе ближе деловой отчет какой-то дочерней фирмы. «Кстати, ты вроде бы сейчас должна гулять в клубе. Папа, я у Данила Вещева». В торопях произносит княжна. «Что?» «У этого щенка? В такой час?» — хмурит брови Пасхевич. «Объяснись! Быстро!» «На нас напали, папа!» Граф Харенов атаковал дом Данилы. «Я под обстрелом!» «Успокойся и говори адрес!» Сдерживаясь, произносит князь. Спустя минуту он уже дает распоряжение по телефону главе гвардии. «Сотню человек отправляй к вещему! Вызвали Зину и убейте всех Хареновских! А еще сотню к этому гаду в резиденцию!» «Хотя нет!» «Число людей на твое усмотрение», — решает Степан. «К Зине уже отправляем честь. Что касается самого Хорянова, сотни будет многовато. Графская резиденция находится в Садовом кольце», — рассуждает гвардеец. «В центре города не стоит светить целым взводом. Нас потом охранка по голове не погладит. В то же время и городские усадьбы не могут себе позволить огневую систему безопасности с турелями и огнеметами. А значит, хватит двадцати мастеров». Пополам второй и первый ранг. Штурмовая группа и поддержка. Хорошо. Соглашается князь Степан. Только не упусти этого гада. Я хочу, чтобы его притащили ко мне сегодня. Будет сделано. Сегодня Владислав Львов снова задержался допоздна в своем кабинете. Слишком многое навалилось на царство. Надо разложить все по полочкам, обдумать, осмыслить, И, может быть, тогда найдется способ, как прищучить всех разом коварных врагов государства. Способ пока не нашелся, но Владислав старается. В перерыве он уселся на диванчик и принялся собирать пазл с вечерним измайловским Кремлем. «Хм, а куда девать эту деталь?» Красный Влад вертит в руках элемент мозаики. Кусок то ли крепостной стены, то ли главного здания. Стук в дверь. «Войдите!» Начальник охранки не отрывает взгляда от головоломки. «Ваше высочество, на пороге появляется агент разведывательного отдела. Начался штурм дома Вещева». «Хорошо», — кивает Владислав, попробовав разместить элемент в здании. «Вроде подходит». «Следите за ситуацией». «Большие там задействованы силы». «Со стороны Харенова направлено 15-20 перворанговых мастеров». «Все-таки граф учится на своих ошибках». Усмехается Владислав. «Ну, интересно учиться. Оплошали пять магов, добавим еще пятнадцать. Продолжайте докладывать по мере поступления новостей». «Так точно». Агент уходит, бесшумно закрыв дверь. «Ну, теперь торопиться домой точно не стоит», — решает Владислав. «Нужно дождаться итогов штурма». «Хотя, в принципе, и так все понятно». «Парнишки не сдюжат, и его быстренько скрутят». Красный Влад задумывается, сколько дней дать Даниле потомиться в неволе. Наверное, пары деньков хватит. Больше не стоит. Там уже и его очень всполошиться, и Морозовы тоже могут не усидеть на месте. Союзники ведь. Лучше не доводить до такого. А после того, как Владислав вызовет парня, он по гроб жизни будет благодарен роду Львовых за спасение. Схема довольно отработанная. Благодаря ей ни один мастер преданно и верно служит в царской гвардии. И Владислав снова продолжает корпеть над пазлом. В процессе он задается вопросом, сколько здесь вообще деталей. Взяв крышку от коробки, увидел цифру четыре тысячи. Ого, надо было взять мозаику поменьше. М да Всегда оценивай задачу, прежде чем бросаться выполнять. Со вздохом начальник охранки продолжает собирать Измайлова. Предстоит долгая ночь. Достигнув коридора, я прислушиваюсь. Взрывы в доме больше не громыхают. Значит, Хареновы теперь сторонятся баррикад. Хватило им парочки бабахов, чтобы больше не приближаться к дверным проемам. Для мастеров не проблема пробить внутренние стены и двигаться сквозь проломы. А то, что это мастера, я прекрасно вижу через сканирование. Энергии у них полный вагон. В этот раз граф не пожалел сил. Целых двадцать мастеров, рассредоточившись, обшаривают первые комнаты и верхний этаж, на который взобрались, очевидно, через окна. Среди штурмующих наверняка есть и сканер. Но меня он не видит, ведь я включил Василискуса. Удобно, что Хареновы разбились на тройке. Для меня удобно, конечно. Легче их будет перебить. Змейка что-то запаздывает к веселью. Ну да ладно, без нее начну. Включаю Воронова, Жору и Дубнова... Накидываю на себя доспех тьмы, затем быстрым шагом пересекаю пространство до ближайшей тройки. Они как раз вышли в коридор. Два огневика и молниевик. Все в доспехах, конечно. Меня Горемыки не видят. Освещение в доме Чешир вырубил, и хоть эти трое парней в доспехах ходячие фонари, мне хватает темноты по углам, чтобы смешаться с ней. Поэтому я без проблем подхожу на расстояние вытянутой руки и врубаю каменный град. Технику, кстати, Дубный более-менее довел до ума. Хоть площадь поражения и небольшая, пятый воин все же, но я специально встал ближе. Массированный камнепад сносит мастеров как пушинок. Они отлетают назад на добрые три метра, а там как раз забаррикадированный дверной проем. Я подбрасываю туда камней, и моментально срабатывает спрятанная под мешками с песком мина. Все мастера взлетают на воздух. Правда, тут же приземляются целехонькие но я уже рядом, осыпаю шарами тьмы и гранитными валунами. Точнее, это делают на пару воронов с дубным. Разрешил им поучаствовать, пускай тешится. Сам же я взрываюсь хуками и лоукиками, еще и пси-стрелами швыряюсь. Причем покров тьмы все так же на мне, а еще я скачу и кручусь вокруг противников. Бедные мастера швыряются огнем и молниями, только каждый раз мимо и мимо. Они меня ведь даже не видят. «Этот гад тёмник! Тёмник!» Вдруг орёт молниевик, будто только что прозрев. «Сжигайте всё нахрен! Подсветите его!» Ну да, тёмник, а раньше было не догадаться. Хотя их, наверное, смутили камни Дубного. Мастера разбуянились не на шутку. Всё вокруг превращается в огненный ад, но ну толку то я просто смешиваю с тенями отыграющих языков пламени. Ведь, как известно, чем ярче свет, тем тень темнее. А я сейчас именно зубодробящая тень. Атаки Воронова и Дубного продолжаются. Иногда меня все же видно. Сложно все время смешиваться с двигающимися тенями, но я тут же ухожу в сторону. Безусловно, мое мегакомбо потребило прорву энергии, но вскоре доспех одного огневика трескается, я касаюсь его и вытягиваю поток силы. Ух, заряд бодрости! Ох, правда, вставляет не по-детски. Не бросится бы в пляс, очень уж непривычно. Ведь напитанного мастера я еще не пил, а этот огневик был еще полон энергии. Просто его доспех не выдержал атак, а вовсе не потому, что кончились силы на поддержание. Но я теперь тоже засветился. Сдохни! надрывается молниевик, похоже, самый говорливый из всех. Как оказывается, он горазд не только болтать. Ударившая молния отбрасывает меня назад в коридор. Но, улетая, я успеваю бросить на прощание пси-гранату. Яркая вспышка боли тут же затухшего сознания означает, что еще одного противника я добил. Третий же ретируется. Поправка. Хотел ретироваться. Но длины псих-хлыста хватает, чтобы обвить его шею и повалить на колени. Мой улов — молниевик. Болтать он больше уже не сможет, только надрывно стонать. И вот доспех его гаснет, но хлыст уже свернут, а я рядом. Одно касание, и вся его энергия высосана до дна. Жора довольно квакнул. Но это не все. Есть же еще память. Молниевиков у меня еще не было. Но обязательно будут, и его воспоминания пригодятся. Для поглощения использую псиконструкт-насос. Новая примочка. По задумке забирает все-все, всю память подчистую. Высосанное же откладывается в спецприемник, своего рода чертог разума. Поглощение занимает считанные секунды. Получив подарок, я пошатываюсь. Голова жутко кружится. Ох, мои перепончатые пальцы. Поторопился я с поглощением, пожадничал. Теперь виски раскалывает чуть ли не до трещин. Ведь впервые такое проворачиваю. Чтоб именно не забрать сознание, это понятно, это легион. А именно выхлебать память полностью через телепатию. Ах, ладно, стерплю. Главное, никого больше так не высасывать, а то вырублюсь. «Так, а почему другие мастера на шум не сбежались?» «И что за гром сверху?» «Там прям что-то мощное взрывается». «Сканирую дом». «Ага, понятно». «Бегом заглядываю в ближайшую комнату». «А там змейка дерет на куски трех мастеров». «Они уже мертвы». «Змей волосая трупы раздирает, оказывает врагу дань уважения». «Видимо, маги хорошо дрались, достойно себя показали, раз так их разукрашивает». «Змейка, уходи в подвал, быстро». Посылаю пси-сигнал хищницы. Гаргона послужно перестает оказывать почести противникам и сигает в стену. А я быстро сбрасываю себя доспех тьмы. Ибо дом уже наводнен новыми гостями. Около сотни разумов сейчас кучкуются рядом с живыми хореновыми и добивают их. Паскевичи приехали. «Ваше Высочество, гвардия князя Паскевича напала на дом Вещева», докладывает спешно вошедший агент. «Они перебили всех людей Харенова». «Что? Паскевичи?» Вскидывает брови Владислав, только что собравший шпиль Измайлова. «Они здесь каким местом-то?» «Я имею лишь догадки», — произносит агент. «Но сначала вам стоит узнать, что князь также атаковал московскую резиденцию Хареновых». Владислав в полном непонимании смотрит на агента, а потом грустно повторяет свои же слова. «Всегда оценивай задачу, прежде чем браться выполнять». Агент не понял, но Красный Влад только что признал свою ошибку. Парень оказался сложным пазлом.